Глава пятая. О трех родах теологии по ворону, именно баснословном, естественном и гражданском. Затем, по словам того же ворона, есть три рода теологии, то есть теории, объясняющие божественные вещи, из которых один называется мифическим, другой физическим, третий гражданским. Что же это за три рода теологии? Тот род теологии, который у ворона поставлен первым, по латыни мы и назвали бы сказочным, но будем называть его баснословным, так как мифическим назван он от басен. Второй пусть называется естественным, согласно обычному слову употреблению. Третий, наконец, сам ворон называет по латыни гражданским. «Мифический», продолжает ворон, «это тот род теологии, которые преимущественно употребляют поэты, физические философы, гражданские народы. В том роде, который я назвал первым, много придумано такого, что противно достоинству и природе бессмертных. Тут рассказывается, что один бог рождается из головы, другой из бедра, третий из капель крови, что боги воруют, прелюбодействуют, прислуживают людям. Наконец тут же богам приписывается такое, что бывает свойственно не только вообще человеку, но и человеку самому презренному. На этот раз ворон осмелился, считая себя в данном случае находящимся в полной безопасности, ясно и недвусмысленно сказать, какое оскорбление о природе богов нанесено лживыми баснями ибо в этом случае он говорил не о естественной и гражданской теологии, а о теологии басенной, которую находил возможным порицать открыто. Посмотрим теперь, что говорит он о втором роде. «О втором роде, указанном мною, — пишет Ворон, — философы оставили нам много сочинений, — в которых показывается, кто такие боги, где они, каково их происхождение и свойство, с какого времени они существуют или же были всегда. Из огня ли они, как думал Гераклит, или из чисел, как полагал Пифагор, или из атомов, как говорил Эпикур, и многое другое, что удобнее слушать в стенах школ, чем на форуме. В этом роде теологии, который называется физическим и обязан своим происхождением философом ворон не порицает ничего, упоминает только о спорах между самими философами, благодаря которым возникло множество различных сект. Однако этот род теологии он удаляет с форума, то есть от народа, и запирает его в стенах школ. Между тем, первому роду теологии – роду самому лживому и мерзкому, предоставляет право гражданства. Вот каков благочестивый народный слух, хотя бы и у самих римлян. Что о бессмертных богах говорят философы, того он не выносит, а что напевают поэты и представляют гистрионы, то, хотя измышленно вопреки достоинству и природе богов и, может быть, свойственно не только человеку вообще, но и самому презренному человеку. Он не только выносит, но и слушает с удовольствием. Мало того, думаю даже, что все подобные вещи угодны самим богам и что ими надлежит их умилостивлять. Кто-нибудь скажет, отделим эти два рода теологии, мифический и физический, то есть баснословный и естественный, от гражданского – которые теперь у нас на очереди, и который выделил сам Ворон, и затем посмотрим, как он объясняет этот гражданский. Почему баснословный род должен быть отделен от гражданского, это я понимаю, причина в том, что он ложен, мерзок и постыден. Но желание отделить естественное от гражданского, чем назвать иным как невыражением признания, что и сам гражданский ложен. В самом деле, если он естественен, то что же в нем заслуживает порицание, за что бы его надлежало исключить? С другой стороны, если так называемая гражданская теология теология неестественная, то в чем ее заслуга, за что бы ее следовало принимать? Вот где настоящая причина — почему ворон писал о человеческих вещах прежде, а о божественных после. Она в том, что в вещах божественных он имел дело не с природой, а с человеческими установлениями. Обратимся теперь к теологии гражданской. Третий род, говорит ворон, граждане должны знать и понимать, а особенно жрецы в гражданских обществах. В нем говорится о том, каких богов надлежит почитать публично, какие совершать каждому из них обряды и жертвоприношения. Послушаем, что говорится далее. Первая теология, замечает он, приспособлена по преимуществу к театру, вторая — к миру, третья — к обществу гражданскому. Кто не поймет, какому роду отдавал ворон пальму первенства? конечно, второму, который, как было сказано выше, принадлежит философам. Этот род, по словам его, приспособлен к миру, а по представлению философов в вещах нет ничего превосходнее мира. Но спрашивается, отделил ли он или объединил те две теологии, первую и третью, то есть теологию театра и теологию гражданского общества? Мы видим, что принадлежащее городу не всегда принадлежит миру, хотя город и существует в мире. Может случиться, что на основании ложных мнений в городе поклоняются и веруют тому, чего никогда не было ни в мире, ни даже вне мира. А где театр, как не в городе? Кто установил театр, как не государство? Для чего оно установило его, «как не для сценических игр? Где эти сценические игры, как не в числе божественных вещей, о которых с таким искусством написаны эти книги?»